Глава 8. Максим вышел на привокзальную площадь. Небо затянуло белесая кисия. Дождя не было, мокрые отрасы камни-брусчатки поблескивали в утреннем свете. Замечательная погода. В такую можно отмахать три десятка километров и не заметить как. У сквера Максима внезапно кольнуло предчувствие. Туда нельзя. Он встал, как вкопанный. Олеся налетела на него сзади. «Опасность!» крикнул проводник. «Идем обратно!» На этот раз майор послушался беспрекословно. Все рванули к вокзалу. Поздно. За деревьями мелькнула длинная тень, и на брусчатку проковыляло существо, чем-то похожее на исковерканную скульптором-сюрреалистом, собаку размером с теленка. Зверь, поводя треугольной головой, казалось, едва стоял на четырех изломанных, вывернутых в стороны лапах. На острой морде торчал, выдаваясь далеко вперед, пучок изогнутых желтых зубов. Один глаз, подернутый мутной пленкой, уполз куда-то под самое ухо, второй, живой и блестящий, злобно сверкал в правой части крутого лба. Шею обхватывал кожаный ошейник с вонзившимися вплоть шипами. Крупное тело клочьями покрывала рыжая шерсть, пронизанная белыми нитями. Максим с ужасом понял – это обнаженные нервы. Существо попыталось открыть пасть, но зубы, словно крючья, зацепились друг за друга. Тогда монстр раскалился, смешно затявкал, метнулся вперед и сбил Максима с ног. Уперся ему в грудь лапой и снова попытался разомкнуть челюсти. С третьего раза у него получилось. Краем глаза проводник увидел, как майор сорвал с плеча ружье. Оглушительно грохнул дуплет, но ужасное создание словно испарилось и тут же появилось в метре от Максима. Он вскочил и рванулся к вокзалу, схватив на изготовку тозик. Монстр пришел в себя и вновь бросился на проводника. Тот выстрелил и влетел в помещение вслед за Ириной. Олеся проскользнула последней. Майор захлопнул дверь и многозначительно посмотрел на нее. «Он меня не слышит», — пояснила девушка. «Это не животное, не зверь». «А что же тогда?» — майор перезарядил двустволку. «Я не знаю». «Это моя душа», — влез в разговор Максим. «Ее воплощение в зоне. Она хочет меня порвать, буквально, на британский флаг». «Зачем?» — растерялся Церпицкий. «Пытается освободиться». «Почему? Долго рассказывать. Но если чудище убить, наверное, умру и я. Мы с ним одно целое». «И что же нам делать?» — хрипло спросила Ирина. «Пожертвовать проводником», — начал было майор и тут же пожалел о своих словах. Олеся размахнулась и врезала ему маленьким кулачком по зубам. Из рассеченной губы потекла струйка крови. «Я не думала, что мой дядя такая... такая...» Девушка задохнулась от гнева. С уст Максима едва не сорвались роковые слова. «А что вы хотите от рыжего кота?» Он прикусил язык, вручил Ирине ружье и осторожно поставил на пол рюкзак. «Пока», — сказал проводник, выскочил на улицу и понял, что за спиной стоит Олеся. «Марш назад!» — крикнул он жене. Она не успела ответить. Монстр сбил Максима с ног и заскулил. Снова длинные зубы зацепились друг за друга. Олеся прыгнула зверю на спину. Он беззвучно крутнулся, но девушка вцепилась в ошейник и удержалась, несмотря на все попытки чудовища сбросить ее. Максим вскочил и в отчаянии, что было сил, пнул зверя. Тот рванулся в сторону. Олеся покатилась по брусчатке, вскочила и рванулась вперед. Проводник подсек ее и сам кинулся под ноги монстру. Пасть медленно раскрылась. Олеся схватила толстую ветку, сунула ее чудовищу между желтых клыков и снова схватилась за ошейник. Зверь мотнул головой, и девушка отлетела в сторону. Монстр двинул челюстями. Ветка с хрустом переломилась пополам. Зубы вцепились в горло проводника. Боли не было. В глазах потемнело, и Максим очнулся в родительской квартире. Перед ним лежал дневник с оценкой «3» в графе природоведения. «Я сейчас из тебя сделаю человека», – заорала мать, схватила Максима за волосы и ударила головой о батарею отопления. Из глаз посыпались искры. Кто-то далеко закричал «Да очнись ты, скотина стаиросовая!» Искаженная гневом физиономия матери превратилась в каменное, почерневшее от горя лицо жены. Максим лежал на диване в кабинете начальника станции. Олеся устроилась у него в ногах, обняв колени. Увидев, что муж пришел в себя, она просияла и схватила его за руку. «Не пугай меня так больше, хорошо?» «Это как получится», – ухмыльнулся проводник. «Почему ты меня не послушала? Надо было вообще не лезть на эту треклятую площадь». «Ты думаешь, я смогла бы спокойно смотреть, как тебя терзают?» – выкрикнула Олеся. «А я смог бы? Ты обо мне подумала? А ты обо мне?» «Да не понимаешь ты меня, ты же не простужена!» Олеся подскочила и едва не свалилась с дивана. «Нашел время шутки шутить!» «Ладно», — махнул рукой Максим. «Так что со мной произошло-то?» «Я не видела, рванула за ружьем. Вернулась, монстр пропал, а ты лежишь и руками дергаешь, будто кого-то хочешь оттолкнуть. Мы тебя втащили сюда!» «Увы!» «От себя не убежишь. Наверное, чудовище убило и сожрало меня. И стало тобой? Ага, тебя съела, а камуфляж оставила. Кстати, держи». Олеся пошарила за диваном и протянула ошейник. По спине пробежал неприятный холодок. «Значит, все было на самом деле», – подытожил Максим, сунул страшный сувенир обратно за диван и вскочил на ноги. «Надо рвать когти. Мы и так потеряли много времени. Зови остальных». Максим снял с плеча ружьё, открыл дверь на перрон и осмотрелся. Никого. Только рельсы блестят под лучами солнца, пробившего облачную пелену. «Знаете, майор, мне больше не хочется топать за провиантом. Значит, наш путь лежит на восток», – прищурился Максим. Он говорил с командиром так, будто ничего не произошло. «Куда?» – не понял Церпицкий. «В депо. Увидите сами. Прокатимся с ветерком, а?» Майор удивленно поднял брови. Максим закинул ружье за спину и медленно двинулся через пути, осторожно наступая на скользкие рельсы. Автоматриса по-прежнему стояла на канаве, только из-под капота уже не торчали провода и трубки. Максим забрался в кабину, сел за пульт и включил тумблера. Стрелки приборов сдвинулись. Где-то под полом загудел топливный насос. «Есть горючее и питание. Аккумулятор заряжен». Изумился проводник и нажал кнопку запуска. Заскрежетал стартер. Двигатель фыркнул и затарахтел на холостых оборотах. «Третий звонок! Бам-бам-бам!» — крикнул Максим. «Призрачный экспресс отправляется со станции Чатануга». Майор хлопнул по спинке кресла. «Ты знаешь, как им, ей, управлять?» «Да тут ребенок поймет. Все просто». «Тогда вперед, машинист! В кому не остановка?» Максим крутнул штурвал ручного тормоза, включил первую передачу и двинул контроллер. Автоматриса зарычала и тронулась. «Наверное, слесаря постарались», — сказал проводник. «Какие слесаря?» — крикнула Ирина, пытаясь перекричать двигатель. «Подчиненный начальника станции Селиванова. Он приходил ночью в свой кабинет. Ну вот, делать мне сейчас нечего, кроме как болтать. Здесь еще коробка передач механическая» пробурчал не в Максим, не отрываясь от контроллера. Колеса застучали на стрелках. Максима швырнула в сторону, автоматрица свернула на боковую ветку и заскрежетала по ржавым рельсам. Стрелка скорости мера перевалила за полсотни километров в час. «Э, стой!» – закричал майор. «Стой! Куда мы?» Максим рванул тормозной кран. Тишина. Нет воздуха в магистрали. Тогда он попытался затянуть ручник. Но кнопку фиксатора заело. Штурвал намертво заклинило. Автоматриса проскочила поле и, словно скорый поезд, помчалась по проложенной через лесопосадку заросшей колее. Ветви хлестали по корпусу. Машину мотало, но каким-то чудом она держалась на рельсах. На мосту через небольшую речку Максиму показалось, будто они улетят под откос. Все же опоры выдержали, автоматриса накренилась и вошла в поворот. За деревьями показались опоры ЛЭП, ржавая нитка путей тянулась к гидроэлектростанции. Майор зычно крикнул «Все на пол!» – выдернул окаменевшего Максима из кабины, втащил в салон и прижал к себе. Бам! Створки металлических ворот разлетелись в стороны. На входной стрелке колеса оторвались от рельсов, автоматриса опрокинулась, вылетела на погрузочную платформу и помчалась по бетону. Все слилось в сплошной скрежет, грохот и треск. Наконец все смолкло. Искалеченный вагон обрел последнее пристанище. Где-то рядом шумела вода. Майор прокашлялся. «Все живы!» Не отозвался только Максим. Церпицкий выволок проводника в окно и отвесил плеуху. Тот пришел в себя и, не вставая с бетона, попытался пошутить. «На дальние станции сойду?» «Вроде как». «Что ж ты движок-то не выключил?» «Не догадался. Я тормоз крутил, его заело. А потом...» «Суп с котом!» Майор открыл аварийный люк в крыше автоматрисы и помог выбраться Ирине. По лбу девушки стекал алый ручеек. В щеке торчал осколок стекла. Олеся, целая и невредимая, выбралась без помощи майора. Бросилась к Максиму, ощупала его, глянула на Ирину и приказала. «Мой рюкзак! Быстро!» Церпицкий снова полез внутрь вагона. Олеся склонилась над пострадавшей. Ирина только шипела и морщилась, ни одной жалобы не сорвалось с плотно сжатых губ. Майор швырнул проводнику ружье и поставил на землю рюкзак. Крехтя Максим встал и осмотрелся. Автоматриса, сойдя с рельсов, прочертила на бетоне желто-красную полосу и остановилась у входа в плотину, перегородившую неширокую реку. «Еще немного, и нас расплющило бы в смятку, — подытожил майор. Максим не ответил. Толкнул ворота, и створка медленно, будто нехотя отворилась. Взвизгнули ржавые петли. В машинном зале прямо из пола торчали верхушки турбин, выкрашенных в синий цвет агрегатов. Их роторы замерли неподвижно. Очевидно, рабочие, уходя, закрыли затворы. Под самым потолком широкий балкон вел к стальной двери. Максим прищурился и ткнул пальцем. «Надо пройти через электростанцию. Это единственный путь». «Я закончила», – тихо сказала Олеся. Максим глянул на перевязанную голову Ирины, на пластырь на щеке и поежился, ощутив ее боль. Закинул ружье на плечо, Взял за руку жену и побрел в машинный зал.